Я нетерпеливо подъехал к воротам и постучал в них рукояткой моей шпаги. «Открыть ворота!» — крикнул я. Наверху в отверстии башни показался огонь. Какой-то голос спросил. «Кто идет?» «Дон Хаим де Харквера. «Открывайте ворота!» «Пароль!» «Пароль? Вы смеете спрашивать меня о пароле?» Приказываю вам открыть ворота. Мы не обязаны больше исполнять ваши приказания, сеньор. Поезжайте обратно. Или на вас пойдет вся ответственность за то, что произойдет? Собака! Ты смеешь угрожать мне? Это будет для тебя первый и последний раз. Дайте сюда топоры. Я был в ярости от этого неожиданного препятствия. Может быть, я должен благодарить за него мою жену? Не оставалось ничего другого, как силой пробить себе путь. Появились топоры, и тяжелые удары с громом посыпались на ворота. В ту же минуту сверху грянуло несколько выстрелов, а внизу сквозь ворота просунулся целый частокол ружей, которые на таком близком расстоянии, конечно, не могли дать промаха. С полудюжины моих людей упало, а ворота были целехоньки. Если дело пойдет таким путем, то я рискую потерять половину моих сил и не продвинуться вперед ни на шаг. Правда, мы захватили с собой лестницы, но я при этом имел в виду главные ворота, представлявшие больше удобств для штурма. Здесь же башня поднималась прямо над бойницами, и наши лестницы, даже связанные вместе, едва хватили бы до ближайшего окна, сквозь которое мог бы пролезть человек. При штурме города эта башня не могла иметь такого грозного значения, ибо дома с обеих сторон ее были невысоки, можно было захватить их и через них войти в город. Но нам нужно было пройти с лошадьми, к тому же, и времени в нашем распоряжении было очень мало. Никакого сообщения между домами и башней не было, иначе мы бы заметили его. У некоторых из моих людей были аркебузы и пистолеты, и они старались попасть в защитников ворот сквозь бойницы. Но немцы никогда не были хорошими стрелками. Кроме того, было очень темно, люди нервничали зная, что каждую минуту враг может нагрянуть сзади, и тогда мы окажемся, как крысы в мышеловке. Минута шла за минутой. В первый раз в моей жизни я почувствовал, что такое страх. Я боялся не за себя. Мне стало жутко за то, что я буду не в состоянии сдержать свое слово что те, которых я обещал спасти, и люди, доверившиеся моей ловкости и моему счастью, будут перебиты у меня на глазах. Второй залп с башни повалил еще несколько человек. Я потерял свое обычное хладнокровие. Соскочив с коня, я выхватил топору одного из солдат и подбежал к воротам. Я ударил им в ворота изо всех сил, но ворота были дубовые, твердые, как железо. Каким-то чудом ни один выстрел не попал в меня. Может, стрелявшие из башни нарочно хотели сохранить меня в живых? Не все, конечно. Ибо вдруг я почувствовал страшный удар по голове, сопровождавшийся таким треском, как будто на меня обрушился целый город. Я без чувства упал на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что по моему лицу течет что-то теплое. Я услышал голос фона Виллингера, который говорил, «Вы с ума сошли, Дон Хаим? Если вы пойдете в битве, то все погибло. Мои люди пойдут за вами куда угодно, ибо они убеждены, что вы все можете сделать и что вы заключили договор с дьяволом. Но если вас не будет перед ними то нельзя будет их удержать, ибо наше положение не из Надеюсь, вы не пострадали. Сначала я думал, что они убили вас этим тяжелым горшком. Кажется, нет. Отвечал я все еще ошеломленный. Через минуту я окончательно пришел в себя. Мой шлем выручил меня. Небольшое кровотечение ничего не значит. Барон фон Веллингер был прав. Я велел принести лестницы и связать их вместе, но, как я и предполагал, они оказались коротки. Разнесите в две безгиворота ближайшего к нам дома», — приказал я, и принесите дерево для огня. Нам нужно их подкурить. Мое распоряжение было выполнено немедленно. Жители дома, вероятно, умирали от ужаса. Но население Голландии должно было бы уже привыкнуть к таким происшествиям. Когда зажгли огонь и дым потянуло кверху в бойницы, мы пододвинули лестницы ближе к башне. Теперь они оказались достаточно достаточной длины. Люди быстро полезли по ним, но потому ли, что дым недостаточно затянул бойницы, или потому, что защищавшие башню стреляли на удачу, но первый же солдат, ступивший на башню, испустил крик и пораженный упал вниз, увлекая за собой других. Все колебались лезть вверх на башню, ибо это значило идти на верную смерть. Но кому-нибудь нужно же было подниматься. Забравшись наверх, он мог бы бросить вниз веревку и поднять за собой следующего поднимающегося. Если бы удалось подняться двоим, то один всегда мог рассчитывать уцелеть, особенно если дым будет густой и защитники башни не рассмотрят, что мы предпринимаем. «Дайте мне веревок, барон Велингер, и прикажите поддерживать хорошенько огонь». Так, хорошо. Теперь я попробую подняться. Дон Хейм, не забывайте, что если вы будете убиты, знаю, но ничего другого не остается, нельзя медлить. Я полез по лестнице, обвязав себя веревками вокруг туловища. Они также могли служить защитой от пуль. Подниматься было крайне неприятно. Дым бил в глаза, и лестница шаталась у меня под ногами. Одну минуту я чувствовал, что падаю в обморок. Я, очевидно, еще не оправился от удара. Тем не менее, я продолжал подниматься, стараясь миновать опасные места в промежутках между двумя выстрелами. Поднявшись кверху, я перевел дух. Но минуты, в течение которых я поднимался наверх башни, показались мне вечностью. Сделав над собой последнее усилие, я поднялся к окну. Ударом кулака в перчатке я вышиб его, Впрыгнув в башню, я просто бросился к двери и запер ее. Тут только я мог вздохнуть свободно. Когда я подошел к окну, чтобы привязать веревку, в нем показалась чья-то голова, а затем через минуту в башню впрыгнул барон фон Виллингер, а за ним еще дюжина солдат. По залитой кровью лестницы через трупы мы медленно, но неудержимо прокладывали себе путь вниз к главному помещению башни. Защитники ее не успели забаррикадироваться и укрывались только за кучей трупов. Но это не принесло им пользы. Я был взбешен промедлением, а немцы ожесточены потерями. Жутко было сражаться в темноте и дыму. Колеблющийся свет факела только увеличивал смятение. Но вскоре все было кончено. Башня очищена. Я поднес факел к лицу офицера, то был Валеху. Я не думаю, чтобы это отчаянное сопротивление было оказано им с легким сердцем. Он, вероятно, сам жалел об этом, но решил исполнить свой долг. Затем я окинул взором целую кучу убитых. Все мои люди. Неужели вся эта кровь пойдет на мою голову? Я не знал. Только Бог решит это в великий день последнего суда. Надонна Изабелла может гордиться. Ей принесена словно какой-то древней богиня, это кровавая жертва. Но жертвоприношение еще не кончилось. Мы спустились вниз, отперли ворота, чтобы пропустить все наше шествие. Раненых мы усадили на лошадей, мертвые остались лежать в углу. Пусть они сами позаботятся о своем погребении. У нас же не было для этого времени. Когда все прошли через ворота, я приказал запереть их опять. На некоторое время они задержат преследование. В башне уже не оставалось гарнизона. Потом мы двинулись дальше к братским воротам. Во всю мою жизнь не забуду это ушествие. Стало несколько светлее, поднялась луна. Сзади тумана что-то таинственно поднималось, падало и колебалось. Временами холод, словно из могилы, лизал наши щеки. Мы двигались вперед, но каждый шаг казался нам напрасным и бесполезным. Копыта наших лошадей не издавали звуков, и нас охватило безмолвие и мрак, которые казались чем-то неземным. Мне казалось, что я мертв и проезжаю по безмолвному берегу, где жизнь есть только воспоминания, хотя и вечные. Передо мной, выделяясь из плававшего тумана, как будто уходила от своего моря жизни, поднимались многие призраки. Я узнал всех их. Здесь была графиня Ривардер, с застывшими от ужаса глазами в той позе, как она лежала на заре на камнях. Вот Анна Линден, С проклятиями на устах, без всякого утешения среди океана вечности, кроме холодного поцелуя. Вот Донна Изабелла, одевающаяся к приему гостей, покрытая драгоценностями, но бросающая взгляды презрения и ненависти. Вы овладели мною силой, говорит она, и погубили мою душу и тело. Теперь я совершила грех против вас и нарушила верность, в которой клялась, но вина за это теперь и вовеки будет падать на вас. С жалобным воплем замер ее голос среди безмолвия и мрака. Вот Дон Педро, идущий ощупью с выколотыми глазами. За ним шли люди, убитые в башне, Их оружие и доспехи были в крови, и они говорили, мы сохраняем верность королю, и сражались с изменниками, за это нас убили. Сзади всех шла Донна Мариона. И она смотрела на меня печально и с укором, смысла которого я не мог понять. Я поднял руку, чтобы разогнать это шествие и напрасно. Не мог я и защитить своих ушей от их торжественных голосов. Вдруг моя лошадь подскользнулась на снегу, и толчок вернул меня к действительности. И это было еще хуже, чем игра воображения. Я видел сон о дне великой расплаты. Но до него было еще далеко. Если он наступил уже, то в конце концов, что же я сделал... «Особенного. Сегодня, по крайней мере, ничего». «Я выколол глаза Дону Педро. Но что же из этого?» «Я мог бы сделать еще больше. Моя жена, остававшаяся в Гертруденберге, была ведь в его власти». «Дни его власти, конечно, сочтены, но пока их осталось еще довольно. Он потерял зрение. Но что же из этого?» «Ему оставалось мышление». Мне хотелось подложить огонь под его кресло и сжечь его в собственном доме. Вот была бы прекрасная смерть для инквизитора. Но я обещал ему пощадить жизнь. К тому же в моих ушах раздавался до сих пор звенящий голос моей жены, упрекавший меня в вероломстве и нарушении слова. И я не осмелился, да, не осмелился проделать с ним это. Я, который так издевался над несчастным отцом Балестером, Он тогда говорил, вы одолели при помощи лжи, пусть от лжи вы погибнете. Его проклятие исполнилось от начала до конца. И, однако, нет ничего более несправедливого, чем это проклятие. «Что с вами?» — спросил барон фон Виллингер, ехавший рядом. Я не отвечал. Мне нужно было решиться. Если я хочу еще сделать что-нибудь для спасения моей жены, то нужно это делать теперь же, прежде чем мы выйдем за ворота. И безумная мысль вернуться, и во что бы то ни стало разыскать ее, овладела мною. Я понятия не имел, где она находится. Я сам был чужим в этом городе, а она знала каждый дом. Кроме того... Ведь я был связан обязательством. Мне доверилось несколько сот человек, и их судьба составляла противовес судьбе одного человека. Хотя то была моя жена, но возвращаться обратно было бы преступлением, самым непростительным в летописях человечества. «Что с вами?» — спросил опять барон фон Виллингер. «Ничего». Отвечал я, скрипнув зубами. «И двинулся дальше, никогда в жизни». Не забуду это ушествие.